Однако давненько не сражались они настолько всерьез, да еще в самом центре России. А вообще, всякий раз, когда возникала интересная военная задача, политические, юридические, философские проблемы отходили на второй план. Помимо чисто практических деталей, удерживались в голове лишь два аспекта – моральный, Это святое. И экономический Это почти святое. Сакраментальный вопрос «Сколько?» На этот раз первым задал циркач. Очевидно, на правах заслуженного сотрудника фирмы и видного специалиста по информационным технологиям и спецресурсам. «Так, и что нам за все это причитается?» А сколько вы брали всегда?» «Мы брали всегда по-разному», — мрачно объяснил крошка. «Когда-то давно соглашались на сорок штук, каждому, наличными и полностью вперед. Потом мы повзрослели». «Стоп, ребята», — сказал майор Платонов, — «повзрослели не только вы». Но и страна после кризиса повзрослела. Вы же понимаете, что реальная покупная способность доллара в России выросла как и минимум вдвое. Так что сегодняшние двадцать, а то и пятнадцать — это, как вчера, сорок. От подобной борзости заказчика крошка чуть дара речи не лишился. Давненько ему не предлагали участвовать в настоящем бою меньше чем за половину от обычной суммы, какую платят за спецоперацию дежурной степени сложности, как то освобождение заложников, арест лидера криминальной группировки в квартире или ресторане, захват охраняемого объекта средней паршивости. Потом офицер спецназа Андрей Большаков по прозвищу Крошка немного пришел в себя и начал говорить, но с каждым словом все громче и громче. «Товарищ майор, меня и моих друзей абсолютно не интересует текущий курс доллара в этой стране. Да, мы любим Россию». и не раз сражались за ее интересы. Но я специально говорю, это странно, потому что в первую очередь мы думаем о жизнях людей, а стоимость жизни моей, вашей и чьей угодно другой никогда не зависела и не будет зависеть от курса валют на любой из бирж и даже от судьбы страны. Если, по-вашему, иначе, мы сейчас просто встаем, разворачиваемся и уходим. Стоп, стоп, успокойтесь, я все понял. Платонов даже из-за стола поднялся. Это была просто, как говорится, проверка на вшивость. У нас в организации разработана тарифная сетка, И существует стандарт оплаты за спецоперации повышенной сложности. Сто тысяч каждому исполнителю. И это мы-то будем работать за стандартную плату? Крошка уже не мог остановиться. Заметьте, я этого еще не говорил. Теперь внимание. Мы готовы. «Предложить вам вдвое больше стандарта». «Ничего себе торговля! Какая-то игра в поддавки!» «Подумал Крошка и в наглую потребовал. Двести пятьдесят». «Нет проблем?» — мгновенно согласился Платонов. «Но это последнее слово». «И стало ясно». что дальнейшее задирание расценок будет не только некрасивым, но и бессмысленным. А заказчик тут же почувствовал, инициатива перешла к нему и добавил как бы в проброс. Еще одно маленькое замечание. Старший лейтенант Зисман, вы уже уволились из рядов нашей охраны? Этому псевдомайору, Почему-то очень нравилось разговаривать строго по-военному. И циркач ответил ему в тон. — Никак нет, товарищ командир. — В таком случае вам причитается только двести тысяч. — Нифига себе! В вашей ферме охранник за два месяца зарабатывает пятьдесят штук? Это выпалил Пиндрик и аж присвистнул. — Конечно, нет. ответил платонов просто существует определенная этика отношений например когда то я работал в журнале он сделал паузу словно прислушивался к чему то и крошка вклинился с достаточно бестактным вопросом на страже родины почти кивнул платонов во французском издании плейбоя так вот Для штатных сотрудников ставка гонорара была там на 20% ниже, чем у сторонних авторов. Никто так и не понял, всерьез ли говорилось про плейбой, но про вознаграждение для циркача абсолютно всерьез. И Борис был вынужден согласиться. Впрочем, тут же заявил, немного обиженным голосом. «А насчет увольнения, я подумаю». Чему вообще работать с такими деньгами? — Обсудим это после операции, — резонно заметил Платонов. Окрошка напомнил. — Вы, случайно, не забыли все наличными и полностью вперед? — Разумеется, — кивнул майор. — Я не склеротик. — Только в этом случае, ребята, по ходу боя Вам придется таскать за собой повсюду довольно увесистый чемоданчик. Отпустить вас домой или в банк мы уже не успеваем. Или есть еще вариант. Можем выдать тысячными бумажками». «Какими?» — не поверил Крошка. «Да их же, насколько я знаю, печатали в очень ограниченном количестве». — И только для межбанковских расчетов. А с девяносто шестого года вроде и вовсе выпускать перестали. — Ценю вашу эрадицию, капитан. Но мы действительно готовы найти для вас этих крупных купюр на всю сумму. — Не надо, — решительно сказал Крошка. — Куда мы с ними пойдем? — Это называется «до первого мента». Прежде чем на рубли разменяешь, три раза объяснить придется, где взял. Уж лучше десятками взять или по доллару. Давайте, ваш чемоданчик. Но зачем же чемоданчик? — возразил Фил. — Раскидайте нам по пачкам на пять брезентовых заплечных мешков и порядок. Своя ноша не тянет. Что ж, по рукам, друзья? резюмировал майор Платонов, повысивший их до уровня личных друзей, очевидно по случаю совершения сделки. Беседа с неизбежностью подходила к концу, и Крошка поспешил задать еще один важный вопрос. «С чем связана такая спешка? Поймите, я не пытаюсь влезать в ваши дела, просто хочу понять». Что грозит лично нам, если мы по той или иной причине не уложимся в график? На объект на нагрянет целая воздушно-десантная дивизия? Или его накроют ракетным ударом вместе с нами? Или... — Все гораздо проще, капитан, — перебил Платонов. — Просто в ближайшие сутки товарищ Амин, он же господин Павленко, будет у себя на даче и мы точно знаем что он никого в гости не ждет а потом одному богу известно что может случиться потом лично я не хочу чтобы мои родственники узнали о моей смерти из выпуска новостей ответ принят сказал крошка ну вот и славненько ответил платонов с предельно мирной интонации словно агент турфирмы, и только что продал клиентам замечательные путевки на острова в Карибском бассейне.